«Я не делаю тебе больно», — спросил Женя после очередного всплеска эмоций. «Ты же беременна». «Нет, все хорошо», — ответила Даша, задыхаясь от счастья и заботливого к ней отношения Жени. «Ты так нежен. Ты не можешь сделать мне больно. Ты для меня самый родной и близкий человек на свете. Даже боль от тебя сладка». «Если честно, немного жаль, что так рано у нас будет ребенок. Хочется насладиться тобой сполна». «А так, сколько еще? Месяц-другой? Потом уже будет нельзя. У тебя какой срок, я забыл?» «Два с половиной месяца». «Вот видишь, я же прав. И еще месяц, а потом будем только целоваться. Учти, жена. А что, врач говорит, ты была у него?» «Была. Сказала, что мне волноваться нельзя. Но я так счастлива, так люблю тебя. Обещаю, что больше не буду переживать». «Дашка, может, подождем немного с ребенком, а? Мы такие молодые. У нас вся жизнь впереди. Года через четыре родим. Ты свою консерваторию закончишь. Как ты на это смотришь? Ты же родителям не говорила?» Спросил Женя, глядя в сторону. «Не говорила». Даша почувствовала, что земля уходит из-под ног. Она не ожидала, что Женя может предложить ей избавиться от ребенка. «И в какой день?» «В день их регистрации». Только, я думаю, нам бабушка поможет, если мы будем жить в Москве. На бабушку сваливать все заботы не дело. Я бы, конечно, помог, да только не знаю, пустят ли меня с завода. Знаешь, законы строгие. Молодой специалист обязан отработать три года. Как ни крути. Мы же с тобой месяц назад говорили, что и я могу к тебе переехать. Говорила Даша и пыталась встретиться с Женей глазами, но он упорно отводил взгляд. «Ты, крошка, месяц назад меня врасплох застала. Регистрацию можно отложить. Мы уже все равно с тобой женаты. Я же не просто так тебя весь день женой называю. А мужа надо слушаться. Муж хочет, чтобы его жена сделала аборт. Пока срок маленький. Через неделю, может быть, уже поздно». Сказал Женя и, наконец, посмотрел на Дашу. Его глаза ничего не выражали как будто на них опустилась пелена серого цвета и заслонила истинные мысли. Смотреть Дашеньке в эти глаза было тяжело и больно. Перед ней был другой, совершенно чужой человек. Безграничное счастье, которое она испытывала пять минут назад, сменялось нестерпимой болью и одиночеством. Поверить в это было невозможно. Вспомнились советы бабушки, что когда любишь, надо верить, что любит и тебя, и все будет хорошо. Она пыталась найти оправдание Жениным словам. Заставить себя поверить в то, что он не желает ей зла, что действительно хочет быть с ней рядом и дальше, и не хочет, чтобы мешал ребенок. Женя близкий мне человек. Близкий и родной. Он хочет, чтобы я сделала аборт, но не требует этого. Он говорит, что мы женаты. Думала Даша, и мысли путались в ее сознании. Как женаты? Мы же не расписывались. Ну! Но... «Осталось только расписаться, а печать о нашем браке в паспортах уже стоит. Я же тебе говорю, что странные законы в этом городе. Хочешь, паспорта покажу?» «Покажи», — тихо сказала Даша, цепляясь, как утопающий за соломинку, понимая при этом, что штамп в паспорте уже не спасет ее от этой боли, от отсутствия доверия к нему, не вернет безграничное счастье с ним. Женя поднялся с постели, достал из кармана рубашки паспорта и отдал ей. Дашенька взяла их дрожащими руками, открыла и увидела штамп, подтверждающий ее брак с Женей. В Женином паспорте штамп был точно такой же. Вспомнились слова дамы из ЗАГСа. «Если передумаете, заберете раньше». Дрожь охватила все ее тело. Во рту пересохло, произносить слова было тяжело, так как ни язык, ни губы не слушались ее. «Откуда у тебя паспорта? Ты их забрал? Значит, ты передумал». Утвердительно сказала Даша. Когда? Вчера? Или раньше? И не сказал мне. Я думаю, мы можем перенести регистрацию. Сделаем аборт, а потом распишемся. Завтра. Через неделю. Поедешь домой, отлежишься, а потом приедешь и распишемся. Неважно, придумаем что-нибудь. Даше показалось, что весь мир перевернулся. Рухнул в бездну, темную, глубокую, беспросветную. Кровь отхлынула от лица, сердце забилось так, что готово было разорваться внутри от боли и еще чего-то непонятного и страшного. Она подняла глаза и увидела, что Женя смотрит на нее очень нежно и внимательно, абсолютно так, как и раньше. Надежда, с которой она только что рассталась, от одного его взгляда вспыхнула с такой силой, что ей захотелось еще раз, пусть на одно мгновение, но поверить ему, вернуть счастье, вернуть жизнь. Ты только что любил меня, Женя. Любил, зная, что передумал. Передумал и не помешал моему приезду. Сказала Даша и расплакалась. Ты что, крошка? ну что такого я сделал? У нас с тобой вся жизнь впереди. Никуда я от тебя не денусь. Я же люблю тебя. Хочешь, поговори с Аленой. Она уже пять лет замужем, а ребенком не спешит обзавестись. Я ее сейчас позову. Не плачь сказал Женя и быстро вышел из номера гостиницы. У Даши не было сил одеться. Леденящий душу страх, боль от услышанных слов сковали тело.